Виды драконов. Дракон-вонючка. Характеристики. Окрас. Вырви глаз оранжевый с большими и черными полосами. Вооружение. С ног шибательно гадкий запах. Фактор устрашения. Драконов-вонючек никто не боится, потому что они не могут убить, но люди стараются обходить их стороной. Атака 7 баллов, скорость 3 балла, размер 3 балла, непослушность 8 баллов – Боюсь, и вонючки откладывают яйца прямо в дымящуюся драконью кучку. Способ защиты у дракона вонючки почти такой же, как у скунса. Потревоженный или напуганный вонючка разевает пасть и обдает жертву облаком вонючего пара. Если вас обдал дракон вонючка, минимум неделю вас все будут обходить десятой дорогой. На первые 48 часов запах так неописуемо ужасен, что приблизиться к вам физически невозможно. Капризавр. Характеристики. Окрас постоянно меняется. Вооружение, маскировка, обычные когти, огонь. Фактор устрашения 4 балла, атака 6, скорость 10, размер 3, непослушность 7 баллов. Гнездо капризавра с четырьмя яйцами в нем. Там одно веселое, одно грустное, одно смущенное, одно В ярости. Капризавр меняет цвет, когда сердится. Заметьте, как капризавр к тому же раздувается от злости. Капризавр меняет окрас в зависимости от настроения. Так сердитый капризавр становится истине сине-черным, возбуждению соответствует шафрановый оттенок, нервозности бледно, бледно-зеленый. А вот размеры они могут быть разного. Некоторые со соспаниели, а другие сольвицу. Дрелинг. Характеристики. Окрас черный, вооружение, жуткое вращающееся сверло и обычные зубы и когти. Фактор устрашения 8 баллов, атака 9, скорость 6, размер 6, непослушность 6 баллов. Яйца дреллингов густо покрыты шипами, но, к счастью, у мамы дреллинга толстая шкура на попе. Дрелинги представляют собой исключительное явление, поскольку на носу у них имеется сверло, способное вращаться с поразительной скоростью. Это сверло прошивает дерево как воду. Дрелингов часто используют как сторожевых драконов. Жгучий зудень. Характеристики. Окрас ярко-красный чили. Вооружение кусается и жалит гораздо больнее, чем шершень. Фактор устрашения 4 балла, атака 4, скорость 5, размер 8, непослушность 3 балла. Жгучие зудни, как ясное из названия, почти невыносимо горячие на ощупь. Они кровососущие и, попадая под одежду, мигом расползаются по всему телу, непрестанно кусаясь. Нападение жгучих зудней бесконечно хуже, чем муравьи в штанах. Дракон-кукушка. Характеристики. окрас Аквамариновой или бирюзовой. Вооружение? Да ничего особенного. Но драконы-кукушки очень коварны и умны. Фактор устрашения 3 балла, атака 2, скорость 4, размер 6, непослушность 5. Дракон-кукушка откладывает яйцо в гнездо птицы, которая затем выращивает драконьего детеныша как собственного птенца, несмотря на растущие размеры и силу самозванцев. Дракон-нюхач. Характеристики. Окрас бледно-голубой, вооружение большой нос. Фактор устрашения. Бойцы из нюхачей так себе. Племя душегубов использует их скорее как ищейк для выслеживания врагов. Атака 6, скорость 4, размер 4, непослушность 1. У нюхачей огромные мохнатые носы, очень чувствительные. За долгие столетия они приспособились к воне душегубов, и она их больше не волнует. Нюхачи очень ласковые и морщит носы, когда знакомятся друг с другом. Из них получаются прекрасные друзья и домашние питомцы. Электрочервь. Характеристики. Окрас прозрачный, вооружение электричество, фактор устрашения 4 балла, атака 6, скорость 2, размер 1, непослушность 3 балла. Эти микродраконы не агрессивны, но прикосновение к ним вызывает, пусть и не смертельный, электрошок. Как и их близкие родичи-светляки, эти существа используются в качестве источника света в отсутствие огня или свечи. Светляк. Характеристики. Окрас днем серый ночью светится. Факторы устрашения атаки скорости и размера отсутствуют, непослушность 2 балла. Светляки крошечные создания больше похожи на червей, чем на настоящих драконов. Могут рассеять тьму в безлунную ночь или в пещере. Иногда викинги сажают их в фонари. Куцекрылая змея-белка. Характеристики. Окрас зеленый с коричневым, серый с белым. Полосатый хвост и пятнистая брюшка. Вооружение. Обычные когти и огонь. Фактор устрашения. Страшна только своей привычкой устраивать лесные пожары, случайно поджигает деревья в процессе охоты. У них есть особый клич, который созывает бригаду других куцекрылых змей-белок, чтобы затушить пожар с помощью огнеупорных крыльев. Атака 2 балла, скорость 8, размер 3, непослушность 8 баллов. Леса варварского архипелага буквально кишат этими очаровательными дракончиками подвижные, щебечущие маленькие создания куцикрылки имеют очень длинные хвосты, оканчивающиеся крюком, чтобы лучше цепляться за ветки, перепархивая с дерева на дерево. Как видно из названия, куцикрылки практически утратили способность летать. Короткие неуклюжие крылышки они используют лишь для планирования с дерева на дерево. Куцикрылые змеи белки устраивают гнезда в дуплах, как диатлы. Дракон Вампир Характеристики. Окрас черный, темно-серый, полуночно-синий. Вооружение. Два передних зуба и рот с мощным всасыванием. Фактор устрашения 7 баллов, атака 7, скорость 7, размер 2, непослушность 9 баллов. Эти ночные кровососущие твари нападают на любое крупное млекопитающее, оленя, барана, даже на людей. В одиночку вампир убить не способен, но нападение целой стаи часто оказывается смертельным. Жертва не просыпается во время атаки, потому что перед укусом вампир обезболивает кожу. Краткий дракон. Характеристики. Окрас постоянно меняется, вооружение, реактивные огненные ракеты, струя взрывного горения и молнии на пальцах фактор устрашения 8 баллов, атака 9, скорость 9, размер 8, непослушность 5 баллов. К сожалению, мы не можем вам показать этого краткого дракона. Он так хорошо замаскирован, что практически не видим. Эти драконы незаменимы, когда надо незаметно подобраться к врагу. Землекопный слизни Клык. Характеристики Окрас коричневый, серый и розовый, плюс мерзкая липкая слизь, как у душителя. Эти виды родственные. Вооружение. Слизниклык утаскивает жертву под землю и, дождавшись, когда она задохнется, пожирает. Фактор устрашения. Если слезниклык схватил вас за лодыжку, с вами покончено. Защита. На некрупных слизниклыков порой нападают огромные существа типа... Маридраконуса гигантикуса максимуса Он хватает их за щупальца и вытаскивает из земли, как червяков, но в основном слизни клыки закапываются слишком быстро и слишком глубоко, чтобы их поймать. Скорость жутко быстрая. В земле под болотами и зыбучими песками варварского архипелага ворочается нечто. Представьте себе беспечного викинга, выискивающего съедобных моллюсков на пляже. Внезапно из песка высовывается отвратительно, и щупальца обвивается вокруг его лодыжки. В песке словно лопается пузырь, викинга утаскивает под землю, и больше его никто никогда не видит. слизник снова нанес удар. слизник клыки поистине гигантские подземные твари, живущие под землей, словно громадные противные черви. Они стоят за таинственными исчезновениями тысяч викингов и множества болотных и папоротниковых драконов.